Глава 14 Я решил идти к нужному городу напрямик. Если каньон нельзя будет перейти, буду разбираться на месте, что делать дальше. Бесенят с бесами пустил гребенкой. Пусть ищу труду, что они с успехом и начали делать. Гаргулью отправил в полет на разведку. Да, тут все как на ладони пока, но воздух постоянно искривляется от жара, который, кстати, ощущался, как будто бы в финской сауне при градусах восьмидесяти. Однако перегрева не наступало, так что я кое-как, но привык к более жаркому климату на равнине по сравнению с пещерами. Подобные визуальные искривления, плюс большое количество валунов и оврагов с небольшими пещерами, делало возможным наличие засады. Потому горгулья оказался очень даже полезен, уводя нас в стороны от слишком высокоуровневых мобов. Так мы и бегали от одной найденной кочки руды до другой, корректируя свой путь с помощью горгульи. Продвижение до каньона от этого сильно замедлилось, а вот майнинг и уровни поползли вверх очень быстро. Майнинг понятно почему. Уже две недели я все время долбил найденную бесами руду уникальной киркой. Открыл еще три неизвестных прежде металла. Причем два из них с помощью обилки от кирки. От обычного железа и прочих низкоуровневых металлов Уже нос воротил, так как с них не капал майнинг. Но со средненького красного камня мне выпал агоний, а славы выпала боль. И мне уже под конец попалась кочка мертвого камня. Моего 90-го уровня майнинга хватило для его самостоятельной добычи. А уровень рос, потому что встреченных мобов нужного уровня, в основном небольших демонов всех мастей, сметали рашем. Я врывался, размахивая молотом и добавляя урона киркой, А бесы наваливались толпой на одного моба, съедая его хп за считанные секунды, и двигались своей тактикой саранчи к следующей жертве. Если какому-либо бесу доставалось, того отправляли вглубь строя и продолжали атаку. Если бесам требовалась помощь, к ним прибегал я или даже пикировала горгулья. Научиться такой тактике стоило нам пяти бесов. Однако их смерти не были напрасны. Как только мои бойцы притерлись друг к другу, потери прекратились — Все бесенята прокачались и стали бесами. А первый, второй и еще один доросли до старших. Вот этому, уже теперь старшему бесу, я дал имя третий. Оригинальнее некуда, я в курсе. Также я успел собрать 344 души, прокачав сбор душ до 13%. В общем, к каньону мы подошли раскачанной, но задолбавшейся от гриндинга командой. Сам каньон оказался шириной метров 30, так что перепрыгнуть не вариант. Заглянул вниз. Ну, кто бы сомневался. На дне метрах в внизу течет лава, еще сильнее искажая воздух над собой. Посмотрел направо, на километры одно и то же до самого изгиба каньона. Что за ним не видно. Повернул голову влево. Где-то там вдали угадывалось что-то вроде моста. Отсюда разобрать сложно, но выбор с направлением, думаю, очевиден. Я развернул свою крохотную армию налево и, пустив на разведку горгулью, пошел уже протаренным путем. Вечно мне налево шастать приходится сколько можно. Почти сразу же начались стычки с живоглотами. Это были довольно страшноватые безголовые твари, что одновременно не мешало им, им иметь огромный рот с острыми зубами. Только находился этот рот прямо на животе. Эти демоны сотнями сидели в засаде за камнями. Единственное, на что они реагировали, — это вибрации шагов. Можно было орать и махать руками сколько угодно, это их не интересовало. Но стоило сделать хотя бы один шаг, как ближайшие живоглоты набрасывались со всех сторон на источник вибрации. В принципе, никаких особых проблем они у нас не вызвали. Я просто ткнул пальцем в ближайшего беса и назначил его наживкой. Тот поначалу пытался протестовать, Но пендель от первого придал ему смелости. Наживка аккуратными шагами начинала красться вперед, а когда клюнула со всех ног, бежала обратно, введя за собой небольшую часть набросившихся на него живоглотов, которые через 10 секунд после нашего вмешательства переставали существовать. В общем, пошла рутина. Отправить наживку вперед, дождаться, когда тот приведет паровоз, разобрать его на части, при необходимости повторить. Ничего сложного, просто долго по времени. Все протекало нормально, пока второй не начал насмехаться над бесом наживкой. Мол, стал бесом, а все равно остался бесенком. «Ты живой обед, это... а не бес! Еще и Пинка ему отвесил. Да что же он все никак не успокоится? Использует малейшую возможность, чтобы возвыситься, а других принизить? Но уж нет. Мне нужен нормальный боевой дух среди моих подчиненных, а не это «беса-дедовщина». «Второй!» — рявкнул я. Тот сразу перестал скалить зубы в ухмылке и притих. «Да, господина!» Это он от страха, что ли, на бесенячий перешел? Ну, так он угадал. Со страхом, а не с господиной. «Лишаю тебя твоего имени. Теперь ты сам будешь наживкой вместо беса!» Я повернулся к бывшей наживке. «А ты теперь...» «Второй!» — новоиспеченный второй заорал. «Спасибо, господин!» Затем подбежал к находившемуся в прострации старшему бесу, дал ему пенделя и заорал. «Что встал, обед для живоглота! На колени перед вторым! А потом за живоглотами! Но сначала на колени!» «Да вы издеваетесь? Тут нормальные бесы вообще есть, кроме первого!» «Хотя о чем я?» Слова нормальные и «бес» не предназначены для существования в одном предложении. «Второй!» — опять рявкнул я. «Да, господин!» Бес аж в прыжке развернулся ко мне. «Ты лишаешься имени и становишься обратно обычным бесом! Ты же!» Я ткнул в стоящего с побитым видом старшего беса. «Второй! Тут ты! Тоже бывший второй! Запутали меня черти!» «Мой — Мои бесы! — хором заголосили мои солдаты, включая первого. Я замолчал и секунд десять глубоко дышал, а то появилось стойкое желание достать вгоняющего ваты и настучать кое-кому по голове. Успокоившись, развернулся к первому. — Так не пойдет. Вы как-нибудь друг друга называете, кроме имел, который я вам дал. Бес поклонился, а затем кивнул. «У каждого есть имя, кроме данного господином. Имя же от господина — это как звание». «И как зовут вот этого?» — я показал на изначально бывшего второго. Кайнара раму, господин». «Жесть какая!» Я сплюнул и поднял глаза в небо, где по-прежнему бушевал огненный шторм. Теперь мне самому захотелось удариться головой обо что-то тяжелое. Что ж у этих бесов все не по-человечески? Ладно, оставляем все как есть. Построились и вперед! Разобравшись с внутренними делами, наш отряд пополз дальше, попутно к геноциде живоглотов. Кучки Рудысы всем перестали попадаться, зато опыта капало столько, что все без исключения бесы стали старшими. А я добил таки себе сотый уровень. Кстати, а что там с третьим. Пока звание второго переходило туда-сюда, третий тихо сопел себе в тряпочку и под руку не лез. С другой стороны, и молодец, значит, в голове есть хоть что-то. Да и после получения имени он не полез всех подчиненных на колени ставить, так что пусть пока авансом остается третьим. Итого у меня пока три командира. Первый, третий и ракета. Мои размышления прервал ракета, спикировав ко мне с неба. «Командир, дальше зона обитания живоглотов заканчивается, потому что впереди находится гнездо горгулей. Мы могли бы их убивать небольшими партиями, но гаргулии летают всей стаей. А эта стая — особей пятьсот. Нам она не по силам, нужно обходить слева». а горгульи. Так это же прекрасно. Как первый набирал мне бесинят, так же пускай ракета наберет мне горгулий. Летающая армия — это огромное преимущество в бою. Ракета, нам как раз пора пополнить отряд. Можешь принять пятерых горгулий в наш легион? Я не смогу. Но я полечу и предупрежу их о поединке. Ракета развернулся и уже собирался взлететь, но я схватил его за лапу. «Стоп, стоп! Что еще за поединок?» Гергулий развернулся обратно ко мне и все-таки соизволил объяснить. «Это бесенята рады служить любому. Любой самый слабый демон сильнее их, а гергулии будут служить только более сильному». «А как же ты? Ты ведь не бился со мной!» «Вообще бился, только не помнишь, — подумал я, — и это хорошо». Вы были рядом при моем рождении и были сильнее меня. И смотрит на меня, типа «я все объяснил». Нет, яснее не стало. Все горгульи при рождении начинают служить тому, кто находится рядом, если чувствуют, что он сильнее. Или ты в курсе, что я сильнее тебя, потому что помнишь, как я тебя молотом оприходовал. Но спрашивать я, конечно, не стану. Понял. Ладно, так что там с поединком? «Вы должны победить в бою сильнейшего горгулью». «Ага, надо-таки победить». «Ничего горгульи не чувствуют. То есть ты все-таки слушаешь мне, потому что я тебя победил? Или сейчас не чувствуют, а при рождении могут чувствовать? Я себе так голову сломаю». Я всмотрелся в красные, ничего не выражающие глаза ракеты. Но ничего в них прочитать не вышло. «Ладно. Нужно думать насчет поединка». Нужен ли он мне? По идее, я легко могу победить любого горгулью, так почему бы и нет? Тем более мост впереди, который стал уже виден, могут охранять как стратегическую логистическую точку, и не факт, что нас пропустят. Так что бьем горгулью, набираем его сородичей в свой легион и начинаем косплеить квадрокоптер. Четыре горгули легко перенесут меня через каньон, я проверял. Главное, чтобы не уронили. А дальше и старших бесов также переправят, И вот мы уже полностью мобильные и независимы от возможных логистических проблем. «Лети, предупреждая поединке!» Ракета кивнул. «Да, командир». И, взлетев вверх, отправился вперед. Не став дожидаться возвращения ракеты, мы потихоньку выдвинулись вперед. И хоть живоглоты действительно закончились, мы все равно еле плелись, потому что поднялся небольшой ветерок. Постоянные хаотичные искажения воздуха упорядочились за счет того, что обрели направление. Воздух плыл со стороны пещер, откуда мы пришли, в сторону каньона, а над ним резко поворачивал вверх. И все бы ничего, но и так не очень хорошая видимость упала раза в два, а главная температура поднялась до крайне неприятной. Легкий освежающий ветерок — это не про инферны. Тут скорее в бане включили вентилятор. «Не хотелось бы мне находиться тут, в ураган». Вскоре вернулся ракета и сообщил, что все готово. Види. На мой лаконичный ответ... Горголье кивнул и пошагал вперед, а мы всей командой двинулись за ним. Минут через десять наш отряд вышел к большой круглой яме под ногами диаметром метров сто. Подойдя вплотную, стали видны детали. «Нет, это не яма. Это что-то вроде многоярусного амфитеатра». «Ага, и лестницы вниз нет. Во всяком случае, на всю дальность видимости она не наблюдается. Ну да, зачем она летающим горгульям?» Развернувшись, к первому приказал. «Остаешься со всеми старшими бесами здесь. В случае чего быть готовыми к бою». «Да, господин». Первый поклонился, и Е был уверен, что он все организует как надо. «Ни один старший бес не упадет вниз. Ведь ума бы у них хватило». Сам же подошел к краю и спрыгнул на следующий уровень. Благо, уровни амфитеатра были по высоте метра по три, и в теле старшего Мериноса я смогу забраться обратно без помощи горгулей. А вот старшие бесы хоть и выше бесов, и уж тем более бесенят, но все равно мне по пояс. Им обратно не вылезти никак. Уже спрыгнув вниз, мою голову посетила светлая мысль. «А куда идти-то? Где тут руководство?» Так что, задрав голову, я заорал. «Ракета! Дуй сюда!» Горгулья спрыгнул вниз, и я задал животрепещущий вопрос. «Куда идти? Где те, кого ты предупреждал о поединке?» Ракета кивнул и, показав жестом следовать за ним, слевитировал на следующий уровень. Подождав меня, спустился еще ниже, И так до самого дна, на котором находилась площадка метров пятнадцати в диаметре, и на которой было очень много горгулей. Один из горгулей, что стоял чуть в стороне, подошел и окинул меня взглядом. Смотрел, кстати, как на говно. «Это ты-то хочешь стать нашим командиром?» Уважения в его голосе не было ни на грамм, и это неудивительно. Я думал, что эти горгулии такие же, как из Легиона Аштар, сотого уровня. Но у этого переговорщика его название горело красным. То есть он уровня, наверное, двухсотого. Да, а я-то сотый всего. Даже ракета со своего сотого уже прокачался с нами до 121-го. Ну ничего. Посмотрим, как вы запоете, когда я вашего сильнейшего бойца в гоняющем в ад приголублю. Уровни тут, конечно, имеют значение. Но в этой игре рулит шмот, и только он. Один вгоняющий ват дает мне в несколько раз больше характеристик, чем у меня есть от уровней. То есть я прямо сейчас могу завалить кого-нибудь двухсотого-трехсотого уровня только с одним молотом. Мне вдруг вспомнились адские гончие. Какого же они уровня, что завалили меня с одного укуса? Ладно. В любом случае с горгульями стесняться мне нечего так что я тоже зыркнул на горгулью, как на говно. — Я твой будущий командир. Следи за языком. Переговорщик мыкнул и проорал. — Да начнется битва! Вся толпа горгулей мгновенно рассосалась на следующий ярус амфитеатра, заполнив его как трибуну. Ракета свинтил туда же, а я остался один на один с оставшимся внизу горгульей, который смотрел на меня очень недобро. Сами по себе красные глаза горгулий — это не самое приятное на свете зрелище. А уж когда эти глаза аж физически светятся от злости, так и вообще страшновато смотрятся.